Глава 7. Тайфун Как ни было приятно бродить по неизведанным тропам подводной тайги, Макару Ивановичу пришлось сдержать свои охотничьи страсти и приняться за дело. Работы было хоть отбавляй. Японские рыболовы и браконьеры, шнырявшие у наших берегов, с удивлением и неудовольствием поглядывали на большую белую палатку, которая появилась в одну ночь на берегу небольшой реки, впадающей в океан. Это был главный штаб, где жили Ванюшка и Волков. Скоро рядом с той палаткой появились другие. Через несколько дней на берег было навезено много досок, бревен, кирпичей. Завизжали пилы, застучали топоры. Стали расти временные бараки. В числе приглашённых рабочих было много японцев и китайцев, которые должны были приготовлять капусту так, как она приготовляется у них на родине. А русские рабочие учились у японцев и китайцев. Волков заботился о том, чтобы экспортный товар удовлетворял всем требованиям заграничных потребителей морской капусты. Извлечённые из воды водоросли промывали в особых чанах, очищали от песка и ила, Сортировали вручную, еще раз очищали, мелко изрезали и клали ровными слоями определенного размера на бамбуковых циновках, разусных на открытом воздухе в наклонном положении. Из этих слоев водорослей получались сухие пластины. Высушенные пластины, склеившиеся в желатинообразную массу, отдирались от циновок и прессовались для придания им равномерной толщины. Плитки в 25-30 сантиметров складывались по 10 штук и аккуратно связывались. Волков обращал большое внимание на то, чтобы плитки были приготовлены аккуратно и одинаково, как плитки шоколада. Задумчивый Гузик, постояв однажды на берегу, где производились эти работы, сказал, «Человеческие руки хорошо устроены, но их можно было бы устроить еще лучше». И, посидев несколько вечеров над чертежами и расчётами, он придумал несложные, но очень целесообразно устроенные машины для сортировки и резки водорослей. После этого работа пошла ещё быстрее и аккуратнее. Старания Волкова и Гузика увенчались успехом. Японские и китайские покупатели-оптовики скоро оценили качество советской заготовки и начали предъявлять усиленный спрос. Старые купцы-японцы, получив образцы, долго мяли в руках гибкие, тонкие, как пищая бумага, пластинки, присматриваясь к пурпурно-кричневому цвету со светлыми крапинками и слегка блестящей поверхности, взвешивали на руке, нюхали, пробовали на зуб, любовались аккуратной обработкой и упаковкой и заявляли, «Да, это хорошо». Скоро пришлось удвоить, утроить, удесятерить число рабочих. Работа кипела. Водоросли, выброшенные бурями и волнами на берег, также не пропадали. Их пережигали в залу, добывая щелочи, или отвозили на небольшой завод для добывания йода. За первые полгода завод дал более двух тысяч килограммов выхода йода. Однако добывать водоросли приходилось пока почти исключительно старым японским способом, на сравнительно мелких местах. Рабочие на лодках скользили вдоль берегов шестами в руках. На конце шестов были крючья, которыми водоросли зацеплялись и извлекались на поверхность и укладывались на лодку, пока она не наполнилась доверху. Добычу отвозили на берег и снова отплывали щипать траву, как говорил Ванюшка. Ему не терпелось скорее перенести работу на дно и пустить в ход подводные сельскохозяйственные машины, тракторы, косилки. Волков, Ванюшка, Гузик и Конобеев ежедневно опускались в водолазных костюмах на дно океана и ходили по своим будущим подводным плантациям, производя нивелировочные и землемерные работы. С первых шагов выяснилось, Какие огромные перспективы открывает водолазная обработка? В то время как японцы своим обычным способом могли обрабатывать плантации на небольшой глубине, в 3-5 метров, подводные земледельцы, снабжённые гузиковскими водолазными костюмами, имели возможность работать на глубине нескольких десятков метров. А это расширило площадь подводной агрикультуры на многие тысячи гектаров. Огромные пространства на глубине 20-50 метров не нужно было и засевать, они уже были покрыты густыми зарослями водорослей, богатых йодом. Летом, в конце июня, разразился сильнейший тайфун. Канабеев первый предсказал его приближение по таинственным одному ему известным приметам. Накануне Он долго смотрел на безоблачное небо, на синюю спокойную гладь океана, нюхал воздух, раздувая ноздри месистого поросшими волосами носа, качал головой и ворчал. «Будет буря, однако. Тайфун идёт. Надо бы убрать палатку». «Мы укрепим её», – беспечно сказал Ванюшка. Канабей махнул безнадёжно рукой. «Чем укрепишь-то, однако?» Тайфун деревень с корнем выворачивает, а не то, что закрепы. Уходить надо. В пещеру уходить. Гузик обеспокоился за свои инструменты. В его палатке находилась походная лаборатория и много ценных точных приборовых аппаратов. Недалеко от берега была гора с большой пещерой, куда Гузик и перенес свои сокровища. Скептик Волков не пожелал двинуться с места, хотя Конобееву удалось все же настоять на том, чтобы убрали в пещеру водолазные костюмы. Ночь была тихая, душная, влажная. Ни один лист не дрожал на дереве. Природа словно замерла в ожидании. Волков сидел в своей палатке и при свете электрической лампы, питаемой с этим же аккумулятором, работал склонившись над простым сосновым столом. Ванюшка на другом столе щелкал на счетах, одновременно слушая радиопередачу. Вдруг он приподнял голову и палец, которым считал, и посмотрел на Волкова. Прядь тонких рыжеватых волос спустилась на лоб Волкова, голубые глаза при свете лампочки казались почти синими. Тень углубляла шрам на щеке, губы были плотно сжаты, Лоб изброждён лёгкими складками, говорившими о большом напряжении мысли. Ванюшка сидел, не шелохнувшись, с приподнятым средним пальцем правой руки. Потом вдруг соскочил со стула и бросился к Волкову, позабыв снять с головы радионаушники. Он потянул за собой радиоприёмник и едва не разбил лампы. «Семён Алексеевич! Макар Иванович правду сказал!» Воскликнул Ванюшка взволнованным и несколько торжественным голосом. «Не мешай, Иоганн!» Отозвался Волков и зашевелил губами, собирая рассеянные мысли. семён Алексеевич!» Не отставал Ванюшка. «Складывайте манатки и айда в пещеру Гузику! Тайфун идет!» Сейчас зародился восточнее Филиппинских островов 17 июня. Первые дни он шел довольно медленно, И к 22 июня дошел только до берегов Китая. Здесь он изменил северо-западное направление и повернул на северо-восток. Двинулся уже с очень большой скоростью. 23-го он пронесся над Кореей, вызов очень сильной ливни. А завтра, 24-го, его ждут у наших берегов. «Вот фут возьми, Макар иванович Ему и радио не надо! Нюхом чует своим волосатым носом!» Ванюшка помолчал, и когда загорел вновь, его голос звучал еще тревожнее и торжественнее. семён Алексеевич! Идет тайфун! Слывете! А? Фумит лес! Вот фут возьми, как гудит!» Волков прислушался. У палатки ветра еще не было, но приближался странный гул, как будто где-то поблизости проходила градовая туча вошел Канабеев. Он был спокоен, как всегда. Сколько тайфунов он видел на своем веку, и на берегу, и в открытом море, в утлом рыбачьем суденышке. Брови старика сдвинулись сурово, и больше обыкновенного топорщили сусы. «Однако, собирайся, семён Алексеевич!» – просто сказал он. И, не ожидая ответа, начал быстро загребать огромными ручищами вещи и уносить их. Волков крякнул и принялся помогать. Гул увеличивался. Океан тяжко вздыхал и издавал новые необычные звуки. «А «Ах! А Ах!» Будто сердился, что его, старика, будет взбалмошный ветер. И все глубже и выше колебалась его поросшая пенистыми волнами грудь. Но старику-океану не суждено было заснуть в эту ночь. Небо еще сверкало звездами и молодым месяцем, как будто в вымытом, такой он был чистый и прозрачный. Канабеев торопил. «Может быть, пройдет стороной?» – спросил Волков. Ему не хотелось разорять палатку. «Однако поторапливайся!» Вместо ответа проворчал Канабеев, нагружая себя двумя столами, четырьмя стульями и складной кроватью. Когда Волков отнес вещи в пещеру и возвращался в палатку за другими, месяц уже не казался чисто вымытым. Он стал тусклым и как будто пожелтел. Рванул первой пары ветра. Остриг океан уже ворчал. «Ага! Ага! Наконец-то ты явился, тайфун!» «Да, он явился!» Его ждали, и все же его появление было неожиданно. Он во мгновение ока смахнул звезды, разлил по небу, как спрут, сепию свинцовой тучи, забросил куда-то потускневший месяц, нажал воздушной лапой на землю, сплющил леса, хлестнул потоками воды, смешал границы неба и земли в круговороте водяных и воздушных столбов, свил сотни тысяч тонн воды, неба и океанов в жгуты, Связал узелком, в несколько минут ввергнул природу в первозданный хаос. Барометр пал до 740, лежал в обмороке. Волков стоял у входа в пещеру, когда мимо него пронеслось, как быстро мелькнувшее крыло чайки, вытянувшееся во всю длину полотнище палатки, которую так и не успели снять. Вместе с ним были унесены пальто, одеяло и землемерные инструменты Волкова. Треножник был найден много дней спустя закинутым на вершину высокой ели ну, в десятки километров от места стоянки. Зато осторожный гузик торшествовал. Он сохранил все инструменты. Конобеев уютно устроился в уголке большой пещеры и крепко уснул под завывание ветра и шум дождя. А Ванюшка не мог спать. На него тайфун действовал возбуждающе, как гроза, как пожар, как всё выходящее из ряда вон. Ему было жутко и весело. Хотелось петь, кричать, двигаться. Надо было что-нибудь придумать, дать разрядиться нервному напряжению. «Наружу не выгонишь унесёт, как палатку. А что, если пойти осматривать пещеру?» Ванюшка предложил Гузику. Ну а уже погрузился в свою созерцательную нирвану, долго отвечал не в попад, пока не понял, чего от него требуют, и достаточно вразумительно ответил. «Не мешай, я обдумываю». Волков тоже отказался. Канабеев спал, Ванюшка недовольно крякнул. «Хе, в таком случае я пойду один». Он надел на спину ранец с аккумулятором и привязал к голове фонарь. Подумав немного... Надел и наносник с очками. Фонарь ярко вспыхнул, осветив темные зеленоватые своды пещеры. «Прощайте, иду», — сказал Ванюшка и зашагал в глубину.